Глава 7. Утром я встал с ощущением, что надо мной висит сверкающий шар, невидимый, но настоящий. И твердо сказал себе, что сегодня, в этот воскресный день, не буду думать ни о чем плохом, ни о каком черном будущем. Запрещаю, вот и все. После завтрака тетя Маруся распределила домашние дела. Маю и тополятам выпало перекладывать поленницу в сарае. А Света и я были посланы на рынок за овощами. Не на тот рынок, что у пристани, и слава богу, а то еще напарюсь на Мерцалово, а на центральный. Мы ухватили хозяйственную тележку на колесиках и замаршировали по театральному бульвару, по рыночному проезду. Света рассказывала про подружку Грету и ее следопытский отряд, который ищет повсюду всякие редкости. И про ее брата со странным именем Лыж, который пытается строить из старых стульев летательные аппараты. Аппараты пока не получаются, потому что стулья надо предварительно дрессировать. Они негодные, едва только научатся летать, сразу удирают. «Как это?» — не поверил я. Она смешно развела руками. «Может, Лыша понимает, как? А кроме него никто?» Я рассказал ту же историю, что вчера маю, как приучился к чтению. Света слушала, кивала, но сама ни о чем не расспрашивала. История кончилась. Тогда спросил я. Надо ведь о чем-то говорить. То ли поли близнецы, да? Да, кивнула она и посмеялась. Уж эти индейцы. А вы, ма и ты тоже близнецы? Похоже, что вам одинаково сколько лет. Света быстро глянула на меня сбоку и стала смотреть вперед. Грин. Нет, мы ведь не кровные братья и сестры. У мамы и папы родные только Любаша и Женька, а мы четверо приемные. Ну, у каждого по-разному получилось. Младшие они еще из дома малютки. Я из дед дома, когда четыре года был. Май, ему тоже около четырех лет было. Вообще-то тут долгая история. Я не решился спрашивать, что за история. И чтобы не прерывать разговор, сказал, «У него хорошее имя». Света улыбнулась. «Вообще-то у него другое имя, только его почти забыли. А получилось так. Когда мама и папа с ним знакомились в малышовом интернате, они спросили, «Ты кто?» А он не выговаривал тогда Л и Р. Вот и говорит, «Майчик», то есть мальчик. Ну и пошло с той поры «Майчик, май». Он и вправду как май. Уже не первый раз подумал я, но вслух, конечно, не сказал, тем более, что мне было ужасно неловко, я заспотыкался даже и, наверное, покраснел. Идиот! Думал, что я один со своими несчастьями, а здесь так же? Хотя нет, не так же, все-таки они счастливые, все вместе, как родня. Я пробормотал. «Значит, у вас семейный детский дом?» Она опять глянула быстро и неулыбчиво. «Просто наш дом». «Счастливые», — опять подумал я. «Но без капельки зависти. Хорошо, что счастливые». На обратном пути, когда мы катили тележку с капустными вилками и картошкой, встретили тех самых Грету и Лыша. Каждый из них тащил на спине обшарпанный гнутый стул. «Света, Грин, салют!» Лыж, это Грин. — Я догадался, — буркнул он. Потом все же сказал хрипловато. — Здравствуй, — и стал смотреть в сторону. — Нелюдимый такой, стриженный ежиком, худой и нескладный. — Он меня замучил, — пожаловалась Грета. — Не только я, а весь наш отряд ищет для него мебельный утиль. — А я для вас шары, — проворчал Лыж. Грета была в той же, что вчера в форме только без чужих ремней на плечах. Я поколебался и спросил. «А где арестанты?» «Сидят», — с удовольствием сообщила Грета. «Бедняги», — сказала Света. «Ты, Генриетта, какая-то совсем не сгибаемая». «Я сгибаемая, только им полезно. И все равно сегодня суббота, по выходным к памятнику не ходят, это же не аттракцион». Я не понял, что это за памятник, и подумал, не спросить ли. Но в этот момент лыж тонко завопил. «Куда? Стой, паразит!» Мы все аж подскочили. А дальше я увидел такое. Ну, просто сон какой-то. Стул, который лыж только что держал на плече, теперь скакал по заросшему дикой травой газону. Подпрыгивал, удирал, путаясь в лопухах и бурьяне тонкими ногами. Как дурной же ребенок! Лыж стремительно догнал его, ухватил за спинку, дал шлепка по сиденью. И водрузил беглеца снова на плечо. И все это никого не удивило, кроме меня. Ну и я не стал ахать и расспрашивать. Подумалось даже, если здесь бывают такие чудеса, то, может, и мне подвернется какое-нибудь чудо, счастливое.